Глава 11. Конкурс истинных красоток. В зале собралось немало народу, пустых кресел не было, а многим и вовсе приходилось стоять под стенами и в проходах. Полагаю, обычный конкурс красоты подобного ажиотажа бы не вызвал, а значит, кто-то пустил слух, что тут сегодня будет нечто грандиозное. Ведущим ведущем мероприятии оказался тот самый веснушчатый парень, которому я отдала зелье, его звали Питер, И говорить с публикой он умел превосходно. После его недолгой, но яркой вступительной речи заиграла музыка, и нам дали знак выходить на сцену. Не знаю, о чем думали другие участницы, но я с живым интересом посматривала на соседок. Пока особых изменений ни в чьей внешности не происходило. Правда, открыто вертеть головой по сторонам было слишком глупо, а увидеть многое из моего положения не получалось. Зрители тоже не подавали вида, что узрели нечто нелицеприятное. Наоборот, в глазах многих парней горел настоящий восторг. Оно и неудивительно, ведь не каждый день перед тобой предстают столько красивых девушек. «Итак, первый конкурс называется «Знакомство», – вещал Питер. «Сейчас наши прекрасные участницы по очереди расскажут о себе. Говорить можно что угодно, но на всю речь каждой девушке будет дана ровно минута. Потом повернулся уже к нам и спросил: "Кто желает начать за минуту рассказать о себе?" "Интересно, а об этом предупреждали заранее? Я бы тогда подготовилась, речь себе написала, отрепетировала, хотя мне и минуты много. Что вообще должна рассказывать о своей персоне участница конкурса красоты? Какими кремами пользуется и как забивает волосы?" "Нет желающих", усмехнулся ведущий. "Да уж, видимо, никого об этом не предупреждали. тогда начнет он обвел нашу толпу внимательным взглядом и вдруг увидел меня конкурсантка под номером девять да забыла уточнить перед выходом нам на руки привязали веревочки с большими картонными номерками мне почему то досталась девятка девятка которая никак не могла выступать первой весь зал уставился на меня я же неожиданно осознала что тоже нервничаю и из за чего из-за какого-то конкурса, в котором и участвовать-то не хотела. Эта мысль отрезвила и вернула уверенность в себе. Мне ведь на самом деле все равно, какое в итоге присудят место, а значит, могу говорить, что хочу. «Время пошло!» – объявил Питер и вручил мне артефакт усиления звука. Я вышла чуть вперед, нашла взглядом Кейна, стоящего неподалеку от сцены, и заговорила. «Всем доброго дня! Я Хелена Вейл». Четвертый курс. Факультет зелий. Скажу честно, участвовать в этом конкурсе не собиралась, так как считаю, что у каждого свое субъективное понятие о красоте. Но меня заставили прийти. И вот я здесь. Что сказать о себе? Живу одна, работаю, учусь. Надеюсь, после получения диплома уехать в столицу и открыть там свою лавку редких зелий. Помощи мне ждать неоткуда. Привыкла полагаться только на себя». Вздохнула, с удивлением отметила, что слушают меня внимательно. И добавила, в душе желая немного позлить Кейна. «На выигрыш не рассчитываю. Уверена, среди конкурсанток есть немало девушек, гораздо красивее, чем я». Договорив, отступила назад на свое место и чуть смущенно улыбнулась. Минута еще не закончилась, но больше рассказывать мне оказалось нечего. И все же мне поаплодировали. Скупо, не особо активно, но все же половина зала точно хлопала. После меня выступила брюнетка с выпускного курса факультета общей магии. Две магини-артефакторши и та самая блондинка Молли, с которой я познакомилась полчаса назад. А вот потом пришла очередь Астары. И когда она вышла вперед, я едва сумела сдержать нервный смешок. Не знаю, что там видели сидящие в зале, но со спины наша признанная красотка уже сильно и заметно изменилась». Ее некогда идеальные волосы платинового оттенка стали светло серыми. Да-да, именно серыми такой странный мышиный цвет. Руки стали полнее, плечи более покатыми. А вот Талия пропала, раздавшись вширь, отчего красивое шелковое платье Асти опасно натянулось по швам. Ноги у этой девушки тоже оказались далеко не такими стройными, хотя толстухой я бы ее не назвала. Просто девушка в теле. При должном подходе. Она смогла бы скинуть эти лишние килограммы, но, к сожалению, нашла куда более простой способ выглядеть шикарно. «Боги, это что же получается? Она постоянно пила оборотное зелье, чтобы казаться стройнее и красивее? Да еще и дополняла его действия магическими амулетами? Но ведь все это безумно вредно для здоровья!» «Я Астара Ферани, факультет общей магии, пятый курс», – проговорила она, – привычным жестом откинув длинные волосы за спину. Правда, сейчас этот жест выглядел откровенно комичным, будто какая-то деваха решила изобразить пародию на красотку Асти. «А люблю хорошую музыку и интересных собеседников», – вещала она. «Всегда говорю правду в лицо. Не терплю людей без вкуса и тех, кто не следит за собой. Ведь это так просто быть ухоженными, а красота...» Это то, к чему всегда нужно стремиться. В зале повисла тишина. Да такая странная, наполненная всеобщим негодованием и удивлением. А потом откуда-то раздался первый несмелый смешок. Ему вторил еще один. И вдруг зрителей будто прорвало. Раздался самый настоящий дикий хохот. Будто тут не конкурс красоты, а выступление юмористов. Среди конкурсанток прокатилось общее недоумение. Они начали смотреть друг на друга, озираться по сторонам. Я тоже глянула на соседок и судорожно сглотнула. Что ж, очередную каверзу черных рыцарей» можно считать успешной. Боги, да я даже не подозревала, сколько девушек вокруг используют магические штучки для своей красоты. У кого-то из моих коллег по конкурсу лицо оказалось покрыто язвами. У кого-то мигом сменился цвет волос, двое существенно прибавили в весе, а у одной сдулись грудь и попа. Теперь рядом со мной стояли самые обычные девчонки, и у каждой во внешности имелся хоть какой-то скрытый ранее недостаток. «Что происходит?» – спросила стоящая рядом со мной второкурсница. Я повернулась к ней, оценила ее удлинившийся крючковатый нос и посмотрела с сочувствием. Улыбаться почему-то не хотелось. «Эм...» – протянула я. Сначала хотела сказать, что перестали работать магические украшения, но решила не палиться. Потому, изобразив растерянность, сказала. «Понятия не имею. Все почему-то всполошились». А зал продолжал ржать. Даже сидящие в жюри преподаватели покатывались со смеху. И только один Питер стоял на сцене с невозмутимым видом. А когда общий смех начал стихать, Ведущий снова взял слово. «Понимаю, что вам весело, но давайте всё-таки продолжим конкурс». «Какой конкурс?» – выкрикнули из зала. «Из кого тут королеву красоты выбирать?» Я снова посмотрела на девушек, которые теперь стояли не в ряд, как раньше, а все больше пятились назад, но внезапно наткнулась взглядом на перепуганную Эмилию, стоящую в самом углу, и у меня от увиденного просто открылся рот». Ее кожа чуть светилась, зрачок вертикально вытянулся, а глаза стали немного раскосыми. Но что самое поразительное, уши девушки приняли заостренную форму, а на шее засиял зеленовато-золотистый орнамент. Наши взгляды встретились, и на меня повеяло, диким испугом. Она явно догадалась, что произошло, и теперь понимала, как выглядит и какие у этого могут быть последствия». Девчонка рванула за сцену. Я мигом помчалась за ней, но не за тем, чтобы обличать в нарушении законов королевства, и совсем не для того, чтобы сдать преподавателям. Наоборот, чувствовала свою вину перед ней и хотела помочь, хоть как-то. Выскочив в коридор, Молли быстро осмотрелась по сторонам и застыла на месте. Я поспешила за ней, схватила за руку и уже хотела затащить обратно, но тут увидела спешащего к нам Кейнара. «Сави, сюда, быстро!» крикнула ему, стремительно распуская волосы растерявшейся блондинки. Нужно было как можно скорее прикрыть ее неправильные уши, пока никто не заметил. Все иные изменения внешности еще получилось бы как-то объяснить, а заостренные уши являлись самым верным признаком, что кто-то из ее родителей – эльф, то есть представитель вражеского государства, с которым у нашего королевства уже несколько веков сохранялось состояние холодной войны. «Ты чего ушла со сцены?» раздраженно выдал подошедший к нам Кейн. «Кейнар, пожалуйста!» – проговорила я, крепко удерживая пытающуюся вырваться девушку. «Спрячь ее, пока я не придумаю, как помочь». Он поначалу не понял, зачем я его об этом прошу. Повернулся к блондинке, посмотрел ей в глаза и оторопела замер. «Полукровка!» – прошептал на грани слышимости. «Да!» – нервно выпалила Эмилия. А вот вырваться перестала. «Ну что же вы? Ведите меня к ректору! Или лучше сразу в полицию!» Кейн перевел на меня взгляд и, растрепав пятерней свои рыжие вихры, удивленно хмыкнул. «Тебе помощь нужна?» – спросил жертву наших действий и посмотрел небывало серьезно. «Знай, я предлагаю только один раз и уговаривать точно не стану!» Та думала всего несколько секунд, а потом молча кивнула. «Тогда слушай меня и не сопротивляйся!» сказал ей сави я выведу тебя из академии так что никто не увидит и провожу домой дальше будешь решать свои проблемы сама согласна да выдохнула молли тогда кейн перевел взгляд на меня будешь должна хел не сомневалась что ты это скажешь он ухмыльнулся взял блондинку за запястье создал пальцами второй руки какое то плетение и я осталась в коридоре одна Глупо посмотрела по сторонам, пытаясь понять, куда эти двое исчезли. Неужели перенеслись? Но тут меня кто-то легко дернул за локон. «Ясно, скрывающий полог. пробормотала себе под нос. «Штука, доступная только магам и требующая немалых сил». «Не скучай, куколка, скоро вернусь», – шепнул воздух над моим ухом. Я фыркнула и, развернувшись, отправилась обратно на сцену. В зале творился настоящий бедлам. Теперь уже все участницы осознали, что с их внешностью случился конфуз. Многие попытались сбежать, едва не сбив меня с ног, но нашлись и те, кто даже в такой ситуации остался на месте. Я окинула их взглядом и решительно заняла свое место. Теперь нас было всего семеро, и сейчас во мне все сильнее разгоралась гордость за тех участниц, которые даже без магических улучшений решили идти до конца. За всех, кроме одной. А стара была бледна, но в ее глазах диким огнем горела ярость. Она с силой сжимала кулак и явно искала, на ком бы сорвать злость. Ну вот, первый этап отбора прошел удачно, торжественным тоном проговорил Питер. Как видите, не у всех наших участниц внешность была натуральной. Но мы ведь знаем, что главная красота не снаружи, она внутри. потому предлагаю продолжить знакомство с оставшимися конкурсантками». И тут Астара не выдержала. «Какого демона вы здесь устроили?» выкрикнула она противным, визгливым голоском. Поразительно, она даже голос магии меняла. Неужели в ней вообще не было ничего настоящего, ну, кроме паршивого характера? «Это противозаконно! Это нарушение неприкосновенности тайн личности!» Я буду жаловаться ректору, градоправителю, самому королю. Ну да, королю, конечно, больше заняться нечем, как выслушивать ее глупости. Я обращусь к самому лорду Ходденсу, — провизжала Асти. Уж он-то точно не оставит такой произвол без внимания. Я скривилась, услышав известную на всю страну фамилию советника его величества. Вот уж этот тип мог бы организовать нам настоящие неприятности. Если жалоба Астары каким-то чудом дойдет до него, то всю Академию будут ждать самые жесткие и серьезные проверки. Мы с Кейном точно получим целую кучу неприятностей. А уж если выяснится, что ведьма навредила магичке, то есть имел место конфликт между представителями разных видов дара, то все станет еще хуже. Ну, Сави, не мог придумать для Асти что-нибудь другое. Астара, вы ведь подписывали соглашение на участие в конкурсе. Состроив невинный вид, проговорил Питер. «А там черным по белому было написано, что вы даете согласие на использование в ходе конкурса необходимых магических манипуляций, то есть никакого нарушения нет и не было». «Вы! Вы меня обманули!» – завопила она. Явно же не читала тот документ. К собственному стыду скажу, что я тоже не читала. Да его, кажется, вообще никто из участниц не удосужился изучить. Посчитали ту бумаженцию обычной формальностью, а оно вон как повернулось. «Продолжим, дорогие друзья!» – выдал ведущий, снова обратившись к зрителям. Те же наблюдали за происходящим на сцене с таким интересом, будто смотрели шикарный спектакль. Судя по всему, трагикомедию.